Такова была служебная карьера Нащекина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Ранние знакомства с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащекину возможность внимательно наблюдать и изучить ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости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 Все они полны немолчных и часто очень жёлчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин Нащёкин вечно на всё ропщит, всем недоволен, правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое, двусмысленное положение в московском обществе.